Глава 8. «Все, что описано было мною здесь до сих пор, происходило более десяти лет назад. Я уверен, что ты дочитал мое сочинение до этого места, но я уверен также и в том, что ты уже не раз задавался вопросом, зачем он мне все это описывает, так подробно и с деталями, в которых не видно никакой для меня пользы, где полезные советы, где ясные инструкции на будущее» что мне надлежит предпринять немедленно, к чему готовить себя и так далее. Не спеши. Все будет. Разумеется, тебе никто уже не помешает сразу же заглянуть в конец и найти там ответы на свои вопросы, пусть не на все, но хотя бы на некоторые. Однако мне кажется полезным для тебя и необходимым, чтобы ты прочел этот текст весь, целиком, без пропусков и перескакиваний, последовательно, эпизод за эпизодом. Все, что показалось мне необходимым, довести до твоего сведения и в том порядке, который я для себя определил. Уверяю тебя, у меня здесь нет ничего лишнего. Может быть, я что-то упустил, прошлепал, недооценил из происшедшего. Счел неважным и несущественным по слепоте своей, по ограниченности, даже по небрежности. Это возможно. Но ничего лишнего здесь я не написал. Это уж точно. Это я тебе гарантирую. Во-первых, мне было чрезвычайно важно ввести тебя в курс дела таким образом, чтобы ты поверил мне полностью и вполне осознанно. Я знаю, ты доверчив, ты восприимчив к чуду, ты готов бы был мне поверить просто на слово. Но это была бы не твердая вера, а я хочу, чтобы она у тебя была твердая. Чтобы это была у тебя и не вера, собственно, а твердое знание» какой бывает у добросовестного студента, прошедшего полный курс у хорошего профессора, чтобы от тебя нельзя было сбить, чтобы всякому новому и неожиданному факту или событию ты умел бы сразу же подыскать объяснение и обоснование на базе прочного прошлого знания. Во-вторых, я очень надеюсь, что ты поймешь ситуацию глубже меня, найдешь пропущенные мною важные детали Объяснишь то, что я вынужден до сих пор принимать на веру, используешь нечто оставшееся мною неиспользованным. Поэтому этот текст тебе надлежит прочесть не раз и не два, и обязательно, обязательно надо не раз и не два прослушать все кассеты, которые я здесь прилагаю. На этих кассетах многое покажется тебе скучным, лишним, бесполезным, это так и есть, ты прав. Но я уверен, что это навозная куча Содержат жемчужные зерна. Надо только набраться терпения и постараться их отыскать. На протяжении двенадцати лет, до того, как я окончательно вернулся, был возвращен домой, я виделся с ним всего трижды. Я жадно ждал каждой из этих встреч. Не могу сказать, что я так уж изнывал в моей Африке, работа там не была на элементов творчества, Квалификация моя росла. По сути дела, я становился и стал, в конце концов, недюжинным этнографом. Я ведь член четырех этнографических ассоциаций в четырех странах мира. Ты, разумеется, не знаешь этого. Это вообще мало кто знает. Но ежедневные мысли мои о том, что я вот гнию здесь, среди роскошных трясин, когда судьба моя могла бы уже давно и мощно сложиться там, мысли эти сверлили меня словно больной зуб и я ежедневно ненавидел все эти вещи, которыми вынужден был заниматься. И считал дни, оставшиеся до отпуска, потому что каждый раз, отправляясь в Питер, я радостно ждал, что вот уж теперь все у нас с ним решится раз и навсегда. Но ничего не решалось. Отпуск кончался, надежды прекращали кипение свое, я возвращался назад под страшные, грозные, и прекрасные своды экваториальных моих лесов. И все становилось как прежде. Чем занимался он эти двенадцать лет, не знаю. До сих пор я ничего не знаю об этом. Можешь ты себе представить такое? Он не рассказывал мне об этом раньше, он не желает говорить об этом сейчас. По-моему, он стыдится вспоминать эти свои годы. Ходил на ночные охоты за подонками, Вызывал огонь на себя. Они накидывались на него, как бешеные псы, и он, как псов, убивал их. Стоял трупно-зеленый, похожий на вурдалака, на зомби, на микрокиллера в заводе, и наблюдал, медленно наслаждаясь, как лопаются поганые их башки и дымящаяся жижа разлетается по мостовой липким веером. Не знаю. Вряд ли. Но ведь возможно а может быть, просто пил по-черному, в отчаянии, что может убивать, а больше не может ничего, ощущая невероятную мощь свою и абсолютную беспомощность свою в то же время. Может быть, очень даже может быть, но не только же это. Или спокойно, не торопясь, в охотку разрабатывал свою теорию элиты, которая позже привела тебя, помнишь, в такое негодование, почти детское. Ты ведь у нас демократ. Но многим нравилась эта теория и нравится сейчас. А в политике ведь как? Не важно, правду ли ты говоришь, важно, чтобы как можно больше людей соглашалось считать это правдой. Да и не интересует людей правда. Они только хотят, чтобы им сделали красиво. А может быть, вообще ничего этого не было? Работал себе по основной специальности, писал свои программы, делал карьеру, он ведь и докторскую за эти годы защитил и за сектором сделался в конце концов. Он ведь всегда был трудолюбив и всегда ему нравилась его работа. А может быть было все это вместе и еще многое, о чем я не способен даже догадаться, не знаю. Мы с ним расстались тогда словно навсегда. И действительно не виделись долго, больше трех лет. До моего первого отпуска. Помнишь, я приехал и привез тебе щит Масая и настоящее африканское копье. Это и был первый мой приезд, когда я с ним увиделся вновь. До этого мы даже не переписывались. Я не хотел рисковать, не хотел привлекать излишнее внимание к себе. Не хотел привлекать к нему излишнее внимание. Хотя вообще-то всегда мог бы сослаться на служебную необходимость, поддерживать контакт с потенциальным ценным кадром. Но я не хотел, чтобы еще кто-то знал о нем, приглядывался к нему, брал его на контроль. Мне хватало и Ведьмака в моих ночных кошмарах. Кстати, вот с Ведьмаком я переписку как раз пытался затеять, но без особого успеха. Я послал ему три письма, он ответил мне одним-единственным с оказией. Письмецо оказалось пустяковенькое, какие-то дурацкие просьбы по поводу сувениров А потом он, получив свои сувениры, и вовсе замолчал. Хозяину я позвонил в первый же день. Не мог более терпеть. Словно сам черт заводил пружину моего нетерпения. Мама твоя тогда даже заподозрила неладное. Возникла масса дополнительных сложностей, но это особая история, и здесь ей не место. Мне показалось, что он пополнел и обрюзг. Угостил меня не чаем, как в прежние времена, а водочкой, под вчерашнюю вареную картошку с солью. Говорил мало, больше слушал. Но неразговорчивость его была явно не от неприязни ко мне или, там, не дай бог, подозрений, а от какого-то добродушного равнодушия. Да и внимательность его к моим рассказам питалась, пожалуй, из того же источника. Он явно попивал, и это уже начало откладывать свой отпечаток на его личность. Впрочем, при желании можно было уловить в этом добродушном равнодушии и нечто величественное. Передо мной сидел человек, очень знающий себе цену и потому безразличный ко всему остальному. Впрочем, когда речь заходила о политике, он несколько оживал. Он явно полюбил думать и разговаривать на эти темы. На щеках появлялся румянец, глаза разгорались, В речах появлялась небрежность и отрывистость человека, убежденного и хорошо знающего, о чем говорит».